Жерехи В Верхней Волге, и особенно в ее притоках Малогии и Шексне, обитало много крупных жерехов. Нередко они вырастали до 20, а то и больше фунтов. э т о сильная и быстроходная рыба в летнее время часто разбойничала у заплесков берегов на песчаных перекатах, на середине реки, и в тихих заводях. Интересно было наблюдать, как жерехи охотились за мелкой р ы б е ш к о й особенно за верховкой уклейкой, которой они отдавали большое предпочтение. В тихое летнее утро выйдешь бывало на крутой берег реки, встанешь у края обрыва и залюбуешься светлотой песчаных откосов возле самой воды. Частым кустарником ивника на противоположном берегу, пологими ложбинами, заросшими густой зеленью разнотравья. Колючая нега подступающего дня вселяла душевный покой, манила взор к сине-зелёным далям. И вдруг, невдалеке, под крутояром, послышится шипение, похожее на звук опущенного в воду куска раскалённого металла. ш ш доносится от берегов заплёска. Эта рыбная мелочь собралась у речного берега в плотную стайку и шарахается по поверхности воды из стороны в сторону от какой-то большой хищной рыбы. Внимательно присмотревшись к тому месту, увидишь, как из глубины реки к берегу медленно выходит огромная рыбина. е темный двухклинчатый хвост словно бы нехотя виляет из стороны в сторону, а тело плавно идет вперед, как будто замедляет ход торпеда. Рыба ритмично дышит, а ее губы то сжимаются, то разжимаются, обнажая белесый и мясистый рот. Это разбойник ж е р е х выходит на свой промысел из глубины вод к мелководью. Он медленно шел вдоль берега, плавно виляя широченным хвостом и словно бы не обращая внимания на сгрудившихся вблизи от него мелких рыбок. Чуя неладная стайка мелких рыбешек, кашей собиралась в плотную грудку, общей массой змеилась на поверхности воды. Инстинкт самосохранения заставлял рыбок жаться поближе к берегу и плотнее группироваться. Все вместе они кучно бросались из стороны в сторону от чудища, внезапно приплывшего к ним из глубины вод. А жерех проходил вдоль берега по мелководью большие расстояния, плавал до тех пор, пока не выбирал из стайки сбившихся в кучу рыбок свою жертву. С Крутояра хорошо было видно в прозрачной воде тело великана. Казалось, чего этот д ж е р и х тянет, чего ищет, если совсем рядом с ним столько рыбы, среди нее немало и уклеек с темными спинками. Стоит сделать бросок в рыбью стайку, и завтрак обеспечен. Но нет. Жерих приспокойно шел дальше вдоль берега, продолжал своим внушительным видом пугать другие рыбьи стаи, заставлял всех волноваться и в ужасе собираться в другие плотные стайки. Шипя рыбешки опрометью бросались к берегу, некоторые даже выпрыгивали на сушу. Жерих тем временем, как ни в чем не бывало, приспокойно шел и шел вдоль м е л к о г о д и реки. Потом за поворотом прибрежного откоса вдруг слышался шумный всплеск воды. Стремительный бросок, сильный разворот могучего тела речного хищника, удар мощным хвостом по беспомощной стайке рыбок, и оглушенная жертва становилась добычей жереха. Вот так охотился в реке м о л о г и жерех, поймать которого удавалось тогда не каждому рыболову. Жерехи были хитрые и осторожны, живца на жерлицах они не брали, а спиннингов тогда у молокских рыбаков не было. Жерехов ловили больше всего на дорожку Блесной. Отличался в этом Александр Тараканов из деревни Трезубова, что с т о я л о на самом берегу Малоги. Тот Тараканов служил в речном ведомстве. Он был обстановочным старшиной участка м о л о г и от деревни Перемут в Верховьях реки до Владимирской судоверфи имени Желябова вниз по течению. Малога была судоходной, по ней ходили разные суда, с весны до середины лета, пассажирские двухпалубные пароходы, з л а т о в р а ц с к и е и гидротехники. Всю навигацию шлепали колесами по Молокской воде буксирные пароходы, таща за собой на длинных канатах вверх и вниз по реке, груженные баржи, плоты деловой древесины или дровяника-кошовника. Река была обставлена бакенами, на которых к ночи с ж и г а л и с ь фонари, глубомерными и фонарными столбами по берегам, красно-белыми вешками-жердями. Все это хозяйство в период навигации указывало речникам опасные места на реке, ее крутые повороты. Обстановочный участок, которым ведал Трезубовский тараканов, был протяженностью более 30 верст. Здесь речному ведомству служили шесть б а к и н щ и к о в На казенной л о д к е з а в о з н и тараканов летом часто возил для б а к и н щ и к о в фонари, веревки-мочелыги, Краску, керосин для фонарных ламп, ерши и другое имущество. Вверх по реке до самого перемута груженную лодку Тараканова тащил ведомственный пароход д р е л е е в или какой-нибудь другой пароход. А от перемута вниз по течению реки Тараканов ехал сам, греб веслами от одного б а к и н щ и к а до другого. Когда он отъезжал от какого-либо б а к и н щ и к а то всегда распускал позади своей лодки дорожку — длинный шнур, спривязанный на конце вертящейся самодельной блесной. Для большей чувствительности поклевок рыбы Тараканов додумался обматывать шнуром дорожки свою голову, а сам шнур брал в рот и стискивал зубами. На лодке он ехал плавно, не торопясь, и по самой середине реки. Всегда тараканов ловил на свою дорожку щук, судаков, крупных головлей и окуней. Нередко хватали его блесну и жерехи, от поклевок которых он до конца своей жизни остался без двух передних зубов. Сильной, громадной была рыба-жерех, и много ее водилось в верхней Волге, особенно в ее притоках, Малоге и Шексне. Часто на удочке ловил рыбу в Малоге совхозный скотник из села Борисоглеба Алексей Некешин по прозвищу Леха Козень. На одновесельной л о т ч о н к е в е р т у ш к и он подъезжал к Ножевскому хутору и, вытащив ее у крутого обрыва реки до половины на берег, с о с т а в ш и й с я в воде кормы опускал пару жерлиц. В н ы е утренние зори Леха Козень выуживал у хутора по многу крупных щук и судаков. В одно лето Козень рыбачил возле речушки удрусы, что впадало в Малугу вблизи Борисоглеба. Тогда у Лехи поймалась на пискаря щука. Стал он ее тащить наверх и увидел такое, что бросил жерлицу в воду, а сам выскочил из лодки с дрожью в коленках. Жерлица тотчас скрылась под водой вместе с удилищем, а л ё х а едва придя в себя, скорее уехал домой. На другое утро Козень отправился ловить пескарей на откосах реки, как раз напротив того места, где у него накануне схватило на живцы какое-то чудище, до полусмерти напугавшее его. Едет Козьень на лодке, у берега в с е спокойно. Вдруг видит, у песчаного откоса в з а в о д и н е на поверхности воды плавает будто белый мешок, вздутый п у з ы р е м Так ему вначале показалось. Наверное, что-то упало с парохода и прибилось к берегу, подумал Козьень. А сам на с в о е м ялике подъезжает к тому белому мешку. о к а з а л то был не мешок, а белое брюхо огромной рыбины с торчащими кверху большими плавниками. к о з е н ь внимательно посмотрел и увидел, что рыбина погибла недавно, она была еще свежей. Он стал вытаскивать ее в лодку, и когда взял за жабры, когда приподнял вверх, то снова, как и вчера, оторопел от испуга. Это был огромный, фунтов на 25 жерех. а в его спине торчали когти большого полевого ястреба с оршинными крыльями. Лёха вытащил добычу в лодку и поразился. Вокруг тела и крыльев ястреба была намотана леска той самой жерлицы, которую он вчера на удрусе в испуге бросил, когда чуть было не выволок какое-то чудище. А на крючке к о з е н ь с к о й жерлицы Сидела ещё живая трёхфунтовая щука, из глотки которой торчал пескарь. Вот какую добычу увидел Лёха Козень, вот какая штука с ним приключилась. В м а л о г а ш е к с н и н с к о й пойме водилось много всяких птиц, в том числе и больших полевых ястребов. Летом они часто парили в зените неба с неподвижными крыльями, как модели планеров, высматривали с ь с высоты добычу. В тихие жаркие дни лета ястребы то и дело велись над деревнями, облетая их кругами. Были они настолько дерзкие, что иногда утаскивали цыплят из-под самого носа бабок, специально стороживших куриные выводки. Часто ястребы летали и над рекой. Облюбовав подходящую жертву, они пикировали вниз и вытаскивали из воды на берег довольно крупных рыбин. Так что жерех с ястребом, выловленный л ё х о й Козинем в Малоге, не столь уж невозможное явление в природе. В момент охоты за добычей два крупных хищника могли перейти друг другу дорогу. В этом случае дело могло обстоять так. Вышел наотмель в прибрежные воды на свою охоту жерех и с полин. В то же время охотился над рекой и большой полевой ястреб. С высоты ему была хорошо видна темная тень крупной рыбы. То ли ястреб был сильно голоден, то ли привычен к рыбе пищи и рассчитывал невдалеке от берега справиться с крупной добычей, то ли по какой другой причине, но пошел-таки в атаку на жереха и вонзил в его хребет свои когти. А жерех в гневе рванул в глубину и утопил своего противника. Когти я с т р е б ы так сильно вонзили в спину жереха, что птица не смогла вовремя их вынуть и оказалась мертвым наездником на крупной рыбине. Долго же огромный жерех таскал на своем хребте, метровую птицу. п р и к л ю ч е н и е с Лёхой и Козиным на рыбалке лишний раз показывало, каким разнообразным был животный мир в пойме, какая в н е м шла интересная жизнь и борьба за существование.